Игрушкой награжденный сопит новорожденный. Народная интернет-мудрость гласит: бойтесь человека, который использует букву ё. Если он до нее дотянулся и до вас дотянется. Но это именно тот случай, когда дотянуться необходимо. В слове новорождённый ударение падает именно на ё. Если не забыть написать эту букву, вопросов не возникнет, даже не захочется произнести неправильное новорождённый. Буквой ё которое многие пренебрегают, вообще отличная подсказка. Она может помочь, например, поставить верное ударение в слове истёкшие. Именно так надо произносить это причастие, если речь идет о потере крови. Истёкший кровью боец. Но если мы захотим сказать о времени, истекший период, буква ё исчезнет. Правильным будет вариант истекшие. Точно так же по значению различается И написание, произношения слова «приближены». Если речь идет о некой связи одного явления с другим, приближенные к источникам сырья предприятия, то используется вариант «приближены». Если же имеется в виду некие близкие к руклиц, то правильным будет вариант приближённый. снова помогает. Присутствие этой буквы, кстати, избавило бы нас Я так такие грубых ошибок, как привезенные и принесенные. Правильно только привезённые и «принесенные». А отсутствие её может подсказать, как правильно произносить слова позолоченные и захороненный. Не захороненный. Не стоит забывать и о том, что именно с помощью суффикса -ённ с двумя н образуется причастие от глагола жечь и его производных. Жонный зажжённый, нажжённый, обожжённый, подожжённый, прижжённый, разожжённый, сожжённый. Исключение выжжены. Не пишите их через о.